В виде американцев, благодарящих со слезами Бога за дарование мира, у меня явился вопрос, что им до нашего портсмутского мира? И на это у меня явился ясный ответ. Да ведь мы все христиане. Когда я покидал церковь, хоры запели «Боже, царя храни», под звуки которого я пробрался до автомобиля, и когда гимн затих, уехал. Когда я выходил из церкви, то еле-еле мог пробраться, причем, вероятно, по местному обычаю, старались всунуть мне в руки и в карманы различные подарки. Когда после этого я приехал в гостиницу, то в моих карманах было найдено кроме большого числа безделушек и некоторые весьма ценные подарки в виде драгоценных камней. Почему мне удалось после всех наших жестоких и постыднейших поражений заключится сравнительно благоприятный мир. В то время никто не ожидал такого благоприятного для России результата, и весь мир прокричал, что это первая русская победа после более нежели годовой войны и сплошных наших поражений. Меня всюду возносили, восвеличивали, само государство онравственно приведён к необходимости дать мне совершенно исключительную награду, возведя меня в графское достоинство и это при личном ко мне нерасположении его и в особенности императрицы, и при самых коварных интригах со стороны массы цари дворцов и многих высших бюрократов столь же подлых, как и бездарных. Это произошло потому, что с появлением моего в Америке я сумел своим поведением разбудить в американцах сознание, что мы русские И по крови, и по культуре, и по религии им сродни. Приехали вести у них тяжку с расой, им чуждой. По всем этим элементам, выделяющим природу, суть нации и ее дух. Они увидали во мне человека такого же, как они, который, несмотря на свое высокое положение, несмотря на то, что является представителем самодержца, такой же, как Ирина, и государственные, общественные деятели моё поведение восприняли и все находившиеся при мне русские, что увеличивало объём впечатления. Моё отношение к прессе, к её деятелям расположило их ко мне, а они везде, а в особенности в Америке играют громадную роль в смысле проведения впечатлений и идей хотя часто и непрочных. Японские представители своим поведением содействовали мне в смысле впечатлений на американцев. Американские евреи, зная, что я никогда не был ненавистником евреев, и после моих бесед с их столпами, о которых я скажу несколько слов ниже, во всяком случае, мне не вредили. В их интересах было поддерживать такого русского государственного деятеля, а котором по всему моему прошлому они знали, что я к ним отношусь как к людям. Сие же последнее большая редкость за последние десятилетия. А ныне представляется в России заморским чудом. Рузвельт желал, чтобы дело кончилось миром, так как к этому побуждало его самолюбие как инициатора конференции. Успех его инициативы усиливал его популярность, но симпатии его были на стороне японцев. Он хотел мира, но мира как можно более выгодного для японцев, но он наткнулся на мое сопротивление, на мою с ним несговорчивость. А затем он испугался совершающегося поворота в общественном мнении Америки в пользу русских. О том, что в Америке не особенно выгодно мир, крайнее усиление Японии ни он, ни вообще американцы не думали. Вообще познакомившись с Рузвельтом и многими американскими деятелями, я был удивлён, как мало они знают политическую констелляцию в течении обстоятельств. Вообще и европейскую в особенности от самых видных и государственных и общественных деятелей мне приходилось слышать самые наивные, если не сказать невежественные политические суждения касательно Европы. Например, Турция существовать не должна, потому что это страна мугаметанская, ей не место в Европе. А кому она достанется, это безразлично. Почему нельзя создать отдельный сильный Польши Это так естественно и справедливо, и тому подобное. Французья жажда мира, так как это был её прямой и самый серьёзный интерес. Её же государственные люди, находившиеся у власти, большей частью лично симпатизировали своей союзнице. ангрия, государственные и общественные деятели, которые традиционной политики мастера этого дела желало, чтобы мир был заключён. Конечно, более или менее выгодный для Японии, так как у них явилось совершенно ясное сознание, что России хороший дан урок, который принесёт им пользу по урегулированию всех спорных с ней вопросов. Но что с другой стороны, Чрезмерное усиление Японии для них может со временем представить опасность. Как раз в это время истек срок соглашения Англии с Японией. В Лондоне велись переговоры о возобновлении договора, и редакция окончательного соглашения ставилась в зависимости от того, что скажет Портсмутт. На это я обращал из Портсмута внимание Ламсдорфа, но мы не могли узнать, почему именно переговоры в Лондоне сталились в зависимость от переговоров в Портсмуте. Японская война произвела подозрительную пертурбацию в финансах Европы, а потому весь денежный мир желал, чтобы война кончилась. Все христианские церкви и их представители сочувствовали заключению мира, так как всё-таки дело шло о борьбе христиан с язычниками. О том, что японцы, пожалуй, язычники, но особого рода, с непоколебимой идеей о бессмертной жизни и всесильной верой в богов, это вопрос, о котором мало кто думал и знал. Да многие ли это знают и ныне? Наконец император Вильгельм До свидания в Бьерках, в его интересе было еще более обессилить Россию. А раз были Бьерки, его интерес также заключался в том, чтобы в порт Смуте дело кончилось миром. Не мог же он тогда думать, что Бьерки потом провалятся. Вот все те главные факторы, которые мне содействовали в заключении возможно благоприятного мира под влиянием всех этих течений японцы сдались на предложенные им условия. Им была мушена мысль лучше получить существенное, нежели рисковать получить громадное. Что касается делегации еврейских тузов, являвшихся ко мне два раза в Америке говорить о еврейском вопросе, то об этом имеются в Министерстве иностранных дел моя официальная телеграмма. В депутатции этой участвовали Шиф, кажется, так, глава финансового еврейского мира в Америке, доктор Штраус, кажется, бывший американский посол в Италии. Оба эти лица находились в очень хороших отношениях с президентом Рузвельтом и ещё несколько других известных лиц. Они мне говорили о крайне тягостном положении евреев в России, о невозможности продолжения такого положения и о необходимости равноправия. Я принимал их крайне любезно, не мог отрицать того, что русский еврей находится в очень тягостном положении, хотя указывал, что некоторые данные, которые они мне передавали, преувеличены. Но по убеждению доказывал им, что предоставление сразу равноправие евреям может принести им более вреда, нежели пользы. И это моё указание вызвало резкие возражения Шиффа, которые были сглажены более уравновешенными суждениями других членов депутатции, особенно доктором Штраусом, который произвёл на меня самое благоприятное впечатление. Он теперь занимает пост посла в Константинополе. Когда этот Штраус года 2 тому назад хотел приехать в Россию, то несмотря на то, что он был послом Америки в Константинополе, пришлось сделать целый ряд сношений с полицией по вопросу о том, может ли он приехать в Россию или не может только при особом контроле и на строго определённое время он мог приехать в Россию. Такое варварское, полудикое отношение со стороны России к вопросам, по которым нет никаких сомнений во всех культурных странах, и привело к тому конфликту, который ныне переживают и Россия, и Америка вследствие дононсации Америкой торгового договора с Россией. На другой день после подписания договора я уехал в Нью-Йорк. По приезде туда я и барон Розен поехали к президенту в Остербей. У президента мы обедали в семейном кругу его. Я с ним много говорил как до обеда, так и после него. Еще до войны Америка применила к нам дифференциальную пошлину на сахар. В то время я был министром финансов. В этом действии американского правительства я усмотрел явные наушения принципа наибольшего благоприятствования. Мы протестовали против этой меры, но безуспешно. Тогда, по моему докладу, его величество утвердил некоторые дифференциальные пошлины по отношению некоторых американских продуктов, что, конечно, крайне было неприятно Америке. Когда я ехал в Америку, я исходательствол разрешения его величество заявить президенту, что государь устраняет эти дифференциальные пошлины. Я этим разрешением не воспользовался до и во время конференции, дабы не дать повода говорить, что мы заискиваем в расположение американцев. Но после подписания договора с Японией, будучи у президента, объявил ему об этом высочайшем решении. Президент был очень доволен. На другой же день Это было объявлено в американских газетах и произвело отличное впечатление. Президент во время разговора со мною, в особенности перед обедом, хотел, видимо, закладить те резкие по существу разногласия, которые происходили между ним и мною с самого моего приезда до того момента, когда он, видя, что со мной каши не сваришь, перевел свои домогательства непосредственно в Петербург он меня уверял, что он также действовал на японцев, чтобы они согласились на мои предложения, и в подтверждение своих слов показал мне телеграмму, о которой я упомянул выше, в которой он, сообщая о перемене настроения американцев в пользу России и о том, что в случае продолжения войны Японию уже не будет встречать в американцах прежней поддержки, советовал принять наши условия. Я просил президента дать мне его портрет с его подписью, что он с видимым удовольствием сейчас же исполнил. Затем мы беседовали на различные темы в самых любезных формах. Распростившись с ним и его семейством, вечером мы вернулись в Нью-Йорк. Там я неожиданно явился на биржу. Биржа Я бы выразить мне уважение, заметив моё присутствие, прервала свои занятия и оказала мне особое внимание и сочувствие. Затем, по приглашению командующего войсками в Нью-Йоркском округе генерала Гранта, сына известного президента, я ездил на остров, где он жил и где находится его главная квартира. Я хотел у него побывать, так как моя жена и я Мы были в очень хороших отношениях с милейшей особой женой кавалергардского офицера князя Кантакузена, графа Спиранского, дочерью генерала Гранта. Он меня встретил и проводил с воинскими почестями. Одно утро я провел в Нью-Йоркском колумбийском университете который мне оказал честь, выбрав меня почётным доктором прав. Университет этот по обстановке богаче Бостонского. Между прочим, беседуя с профессорами, я спросил профессора политической экономики, знакомит ли он слушателей с книгой Джорджа о национализации земли. На что он мне ответил? Конечно. Во-первых, Джордж один из талантливейших наших писателей. А кроме того, я считаю полезным знакомить слушателей с его взглядами на земельный вопрос, чтобы выяснить его неосновательность. Многим нашим доморощенным русским экономистам было бы полезно послушать эти лекции, и даже такому великому писателю, но наивному мыслителю, как граф Лев Толстой, Я также спрашивал профессоров, возможно ли у них такие беспорядки, какие происходят в наших университетах, и что бы они сделали, если бы это у них приключилось. На это они мне ответили, что они об этом никогда не думали, так как им никогда не придется в такие дела вмешиваться, ибо сами слушатели при малейшей попытке либо заниматься в университете чем бы то ни было, кроме науки, его немедленно выбросят из университета. Я обратил как же внимание на то, что при университете имеется большое здание, служащее специально для физических упражнений. Известный миллиардер Мордон просил меня съездить на его яхте в военное училище откуда выходит почти все офицеры американской армии. Училище это расположено в часах в трёх езды по реке и замечательно богато устроено. Нас встретили с воинскими почестями, и затем после осмотра училища на большом плацу начальник училища произвёл парад всем кадетам. При осмотре училища я заметил, что, вероятно, случайно, в тот же день для осмотра училища приехали японские офицеры, находившиеся в свите Коморы. Они были, видимо, крайне смущены, так как на них никто не обращал никакого внимания. Заметив это, я подошёл к ним, поздоровался с ними и пригласил их быть с нами, если им угодно. Они очень меня благодарили, и всё время были в моей свите. Парад был замечательно красивый. Кадеты эти совсем взрослые мужчины, у них очень красивые мундиры. А региональность была та, что, между прочим, маршировали под звуки Боже царя храни. Когда раздались звуки этого прекрасного гимна, я снял шляпу, и за мной последовали все присутствующие. Морган, хотя и имеет дворец в Нью-Йорке, но живёт постоянно на яхте. На этой самой яхте он совершает путешествия из Америки в Европу, ездит по Средиземному морю и так далее. И, словом, всю свою жизнь старается проводить на море, находя не без основания, что это самая здоровая жизнь. На этой яхте Моргана, едущей в Кадетский корпус, я завтракал со всей своей свитой. А на обратном пути обедал. И это был единственный раз, когда я, будучи в Америке, порядочно позавтракал и порядочно пообедал, так как когда я живу в гостинице, и когда, несмотря на совершенно баснословные цены, которые с меня брали, так 380 руб. за номер и за обед с каждой персоны по 30-40 руб причём для самой скромной обед, и всё-таки еда была очень гадкая. На яхте я вел разговоры с Мордоном и спросил его, примет ли он участие в займе, который Россия будет вынуждена совершить для ликвидации расходов войны. Он не только соглашался, но сам вызвался на то, и настаивал, чтобы я не вёл переговоров с другой группой, еврейской, во главе которой стоял Шиф. И я их и не вёл. Но затем, когда пришлось делать заём, и Германия по причинам, которые будут пояснены ниже, отказалась принять участие в займе согласно желанию императора Вильгельма, то и он ушёл на попятный двор, может быть, не без влияния германского правительства. Говоря о Моргане, между прочим, мне вспомнился следующий забавный разговор, произошедший между нами. У Моргана болит носа. На носу у него находится нарост, как будто бы целая выращенная свёкла, который, конечно, представляет большое уродство. Уходя с его яхты, когда мы остались с ним наедине, я сказал Моргану: Позвольте мне вас поблагодарить и, между прочим, сделать вам маленькое одолжение. У меня есть большой приятель, знаменитый профессор в Берлине Лассер. Когда я как-то страдал на кожную болезнью, он меня лечил и вылечил. И вот, когда я ходил к нему в клинику в Берлине, то видел многих имевших такие же уродливые носы. Они у него лечились. Он все эти наросты вырезал. И у них получились совершенно нормальные носы. На это Морган сказал, что он очень мне благодарен, что он сам это знает. Знает даже этого знаменитого профессора, но, к несчастью, не может эту операцию сделать. Я думал, что Морган боится, что он не может что ему будет очень больно или что-нибудь подобное. Но Морган мне сказал: "Нет. Я совсем не боюсь. Я видел, как он это искусно делает, и нисколько не сомневаюсь в результате". "Но скажите, пожалуйста, говорит, как я тогда покажусь в Америке? Ведь я тогда не в состоянии буду вернуться в Америку. Почему?" "Да потому", говорит, "что если я приеду в Нью-Йорк после операции, то каждый мальчишка, который встретится со мной на улице, будет показывать на меня пальцем и хохотать. Все меня знают с этим носом, и представьте себе, что я вдруг выйду на улицу Нью-Йорка без этого носа. Мне этот ответ Моргана показался крайне странным, но он объяснил мне это самым серьёзнейшим образом и с большим сожалением, что он не может сделать этой операции. После того, как я ездил осматривать это высшее американское офицерское училище, я ездил также на параход в Вашингтон, то есть в официальную столицу Америки. Я осматривал Вашингтон, осматривал Белый дом президента, Сенат, Палату депутатов и библиотеки, и, конечно, самым интересным представлялся дом, где жил и умер великий Вашингтон можно сказать, создатель нынешних северных американских Соединённых Штатов. Дом этот находится за городом, на рекой Котзон. Замечательно, что все суда, как торговые, так и простые, которые проходят по этой реке, salutют этому дому. А также все лица, проходящие мимо этого дома сзади по дороге, снимают шапки. Вообще можно сказать, что все американцы преклоняются перед этим домом, как перед святыней. Осматривающим этот дом и это маленькое имение Вашингтона показывают место, где похоронен он и его жена. Между прочим, комнаты в этом доме по нынешним временам довольно скромных размеров, а во времена Вашингтона это считалось обширным помещением. В этом доме имеются довольно обширные залы. В этом же доме есть комната, которую показывают осматривающим, где жил известный французский генерал Лафагет, который участвовал в организации Америки. Здесь же та комната, где умер Вашингтон и где жила его жена. Там есть особое место, на котором растут деревья, которые были посажены различными были и менее известными лицами посещавшими это имение в Вашингтоне. В этом же самом месте ими попросили посадить одно дерево. Об участии этого дерева, в каком оно теперь находится положение, я не знаю. Я осматривал всё это в воскресенье, потому что у меня не было времени. В воскресенье я приехал в Вашингтон, в воскресенье же осматривал и сам поместье президента. Там, наверное, в воскресенье этот дом бывает заперт. Да и вообще по воскресным дням в Америке всё бывает заперто. Но так как у меня не было времени, я должен был спешить ехать обратно, то я и обратился к президенту с просьбой, не может ли Он для меня сделать исключение и разрешить, чтобы мне показали этот дом в воскресенье. Русvelt сказал мне, что, к сожалению, он ничего сделать не может, потому что исторические памятники Америки находятся в ведении особого женского общества, президентом которого состоит какая-то дама. Все эти люди очень богатые и они содержат на свой счёт все знаменитые памятники Америки. Причём они пользуются такой самостоятельностью, что если президент и обратится к ним, то они могут не исполнить его желаний. Он посоветовал мне: "Обратитесь к ней самой. Объясните ей, что вы должны уехать, и я убеждён, что в виду той популярности, которую вы приобрели в Америке, она сделает для вас исключение" и разрешить осмотреть дом. Я так и сделал. Обратился к президенту общества депешей и получил ответ, что она с большим удовольствием распорядится, чтобы всё было открыто и чтобы мне всё показали. Так и было сделано. Американское правительство дало мне свой проход, и уполномоченные общества мне всё там в подробности показали. Когда я вернулся в Нью-Йорк, то опять ездил в Остердей, откланяться президенту Рузбольту и опять у него завтракал. На этот раз мы говорили с ним иначе, ибо в течение всего времени Портсмутской конференции еще ранее, когда я был в Нью-Йорке, я с президентом во многом не сходился, не соглашался на многие уступки, которые он желал, чтобы я сделал. Одно время наши отношения Насчёт даже до того, что Рузвельт не пожелал более иметь с одной телой и начал непосредственно обращаться к государю императору. Поэтому некоторые вопросы были решены государем императором. И я прямо из Петербурга получил по этому предмету указание, хотя его величество знал моё мнение по этому предмету. А потому я не могу сказать, чтобы что-нибудь было сделано вопреки моим мнениям. Может быть, я бы не решился на некоторые уступки, на которые решился его величество. Но это происходило само собой, разумеется, потому что я есть ничто иное, как один из слуг государя, а государь представляет собой самодержавного монарха Российской империи, ответственного за то, что он делает только перед Богом. Перед моим выездом Рузвельт дал мне письмо для передачи государю. Письмо это он мне прочел. В письме этом говорилось о том, что государь благодарил Рузвельта за то, что он помог окончить переговоры между его уполномоченными и уполномоченными японского императора, что теперь он со своей стороны обращается к государю с просьбой В торговом договоре 1832 года имеется один пункт, который получил особое толкование со стороны России, а именно по этому договору, как понимают его в Америке, все американцы могут свободно приезжать в Россию. Могут быть различные ограничения, но не исходящие от вероисповедного принципа. Если бы ограничения эти исходили из других принципов, Если бы ограничения эти делались для того, чтобы оградить Россию от явного материального или другого рода, то тогда такое отношение со стороны России к этому вопросу признавалось бы американцами совершенно естественным. Но дело в том, что все американцы вообще могут приезжать в Россию, а только делается вероисповедное ограничение по отношению евреев. В письме говорилось, что американцы никогда не в состоянии усвоить и примириться с той мыслью, что можно различать людей в отношении их благонадежности или в отношении их порядочности по принадлежности к тому или другому вероисповеданию. А поэтому, чтобы установить дружеские отношения между Америкой и Россией те отношения, которые начались благодаря моему пребыванию в Америке, он очень просит государя отменить это толкование, которое установилось практикой в особенности последнего десятилетия. Как только я возвратился, я передал это письмо государю императору, а его величество лезо письмо президента Рузвельта министру внутренних дел. Во время моего министерства по этому предмету была комиссия. Комиссия эта тогда не кончила своей работы. Впоследствии, во время министерств Гаримайтена и Сталыпина, комиссия кончила эту работу и пришла к тому заключению, что необходимо дать другое толкование той статьи договора, которая говорит о праве России, как и каждого государства, делать ограничения по отношению к приезду подданных другого государства, но только не ставить вопрос о дозволении или недозволении въезжать в Россию в зависимости от признака вера исповедного. Но почему-то этому решению комиссии не было дано никакого хода. В конце концов в течение почти 6 и Вопрос этот не получил никакого благоприятного решения. И дело это кончилось тем, что американцы донасировали торговый договор на тех основаниях, что они не могут примириться с таким произволом и с несоответствующим духу времени толкованием той части торгового договора, которая говорит о праве въезда иностранцев в ту или другую страну. Когда я ехала обратно из Америки в Европу, В другой путешествии я совершил на немецком пароходе того же самого гамбургского общества, ещё больше мне живет тот, на котором я ехал в Америку. И пароход этот шёл несколько быстрее. Пароход этот отличается всевозможным комфортом. На обратном пути я ехал уже как простой пассажир. Точно так же, как я себя держал Немедленно после того, как я подписал Портсмутский договор. Так как я, когда приехал из Портсмута в Нью-Йорк, уже сложил с себя звание чрезвычайного уполномоченного и посла Его Величества. А потому и в Нью-Йорке, хотя и жил в той же самой гостинице, но мое пребывание стоило значительно менее, так как я уже платил за свой номер на русские деньги всего месяца. 82 рубля вместо 380 руб. Хотя и жил вследствие этого на 17-м, это же. Как я говорил вообще, в Америке было чрезвычайно дорого жить. На водку, например, за подъём на машине дают не менее доллара. То есть 2 рубля. Мелких денег, в сущности говоря, в больших гостиницах как бы совсем не существует. Так как я получил на поездку, как я уже говорил, всего 15 тысяч рублей, и потом дополучил 5 тысяч рублей, всего 20 тысяч рублей, то, конечно, я должен был приплатить несколько десятков тысяч из своих собственных денег. Будучи в Нью-Йорке на обратном пути, Я, между прочим, пошёл осматривать самые высокие дома и был в верхнем 37-м этаже. Куда поднимался, конечно, на лифте. В это время был маленький ветер, и, видимо, чувствовалось, что комнаты на самом верхнем этаже колеблются, что весьма понятно, ибо ничтожное бесконечно малое движение внизу уже выражается наверху в чувствительном колебании. При обратной поездке по вечерам устраивали на пароходе пение и танцы. Всегда вся публика была крайне наряжена, а равно происходили различные чтения. Я, между прочим, вспоминаю какое-то особое положение, которое занимают там агенты охранной полиции, о которых я ранее говорил. Как-то раз в Нью-Йорке Я поехал на автомобиле с таким агентом, который одевается как чистейший джентльмен. И вот мы проезжали по одной улице, которая была крайне загромождена экипажами, а особенно трамваями. Вдруг я заметил, что всё движение полицейский сразу остановил, чтобы дать мне проехать. Я удивился, почему он это сделал, и увидел, что агент рядом угол меня сидящий растягнул свой сюртук, и я увидел, что под сюртуком у него была лента с особым значком. И вот, увидевший этот значок, полицейский махнул рукой, и всё вдруг ему повиновалось. И движение было прекращено. Вот у нас, особенно в монархической стране, вся публика взволновалась бы на такое действие полиции, а родней большей частью и не послушалась бы. На обратном пути капитан парохода мне сказал, что он хочет в моём присутствии попробовать аппарат, только что введённый, который заключается в том, что его ставят впереди парохода на определение расстояния. И если этот пароход приближается близко к какому-нибудь препятствию, и между прочим, к пароходу, идущему по направлению к нему, На пароходе начинает гудеть гудок. Аппарат этот сделан был для предотвращения возможных столкновений. Он мне показал подробно этот аппарат и его действия, и произвел фальшивую тревогу, дернув одну из проволок, и действительно на пароходе сразу начал гудеть гудок. Глава 46-я пришествие Парижа на обратном пути из Америки. Первый европейский порт, в который заходил пароход, английский. Как только подошёл наш пароход к крепости, мне салютовали пушками. Когда я ехал в Америку, я был уже нездоров, но не заявлял об этом. Дабы не подражать Неликову и Муравьёву. Главная моя болезнь – это в области дыхательных органов. Конечно, болезни мои весьма усилились от этого дипломатического путешествия. Я все время поддерживал себя строжайшей диетой и усиленными смазываниями кокаином. Это совершенно расстроило мои нервы. Еще в Америке я твердо решил удалиться от всяких дел и нескольких. И так как я держал Петербург все время в курсе каждого моего делового шага, то еще из Америки телеграфировал Ламсдорфу, что я пришлю все документы, которые, впрочем, не представляют собою ничего нового. Потому что я своевременно сообщал по телеграфу и просил его исходатайствовать разрешение государя поехать прямо в Брюссель на несколько месяцев к дочери это предчувствие, что если я приеду в Петербург, то меня снова бросят в костёр. Из Саутгемптона я отправил апланцона Кульчаром со всеми документами в Петербург и сам на пароходе проследовал в Шербург. Приехав в Европу, я решил переменить политику относительно прессы и запираться от корреспондентов. Потому я отказался иметь какие-либо разговоры с прессой, как только я приехал в Сауткинтон и все время держался этой политики до 17 октября. Я сделал в Париже только исключение для представителя газеты «Тамп», так где по усиленной просьбе посла Нелидова. И то потом об этом жалел. В Петербурге я остановился на несколько часов, чтобы приехать в Париж рано утром для избежания всяких встреч и в особенности любопытной публики. Я приехал в Париж, кажется, 6 сентября нашего стиля рано утром. Я, конечно, прежде всего виделся в Париже с главой министерства Рувье. Он меня очень поздравлял с заключением мира. Летим крайне сетовал на германское правительство, с которым он всё не мог уговориться по марокканскому вопросу. Он мне объяснил, что он сделал ему многие уступки, на которые не соглашался Делькасси, но что германские представители требуют того, чего он уступить не может, потому что палата депутатов этого не примет, и этим пользуются враги министерства, чтобы его свергнуть. Он мне говорил, что с послом князем Родолином можно было бы сговориться, но присланы два представителя от центрального правительства, из которых один Розен, германский, поверенный в делах в Марокко, наиболее притязательный. Затем Рубье мне указал, в чем заключаются разногласия, которые мне показались сравнительно совершенно второстепенными. Вмешательство Германии задевало самолюбие французов, возбуждённые же ею вопросы имели очевидно для неё значение политическое в смысле давления на французское правительство, но они имели значение по существу. Действительно, ознакомившись с прессой, я усмотрел сильное воспущение И некоторые газеты уже говорили о возможном столкновении. Французское правительство на всякий случай начало уже принимать даже некоторые военные меры, связанные с крупными расходами. Французские руководящие банкиры, которые очень желали бы сделать русский заём, заявили мне, что при настоящем положении вещей произвести большой заём невозможно. иבור, что ле кошмар де Марок passé. Нужно, чтобы прошёл марокканский кошмар. Руби мне также подтвердил, что при настоящем положении вещей трудно рассчитывать на заём и просил моего содействия, чтобы уладить дело. Цитель, отношение с Германией прибрал он в такой в острой фазе, что некоторые лица и почти вся пресса ожидают вооруженного столкновения. Как оказалось впоследствии под влиянием такого настроения, французское правительство произвело значительные расходы на случай войны. Я ему высказал, что лучше всего все вопросы Колки не решать теперь, а признать их касающимися интересов всех наций и всех имеющих какое-либо отношение к Марокко и спустить их в конференцию из представителей этих держав. Тогда если Франции придётся уступить по решению конференции, парламент к решениям этим отнесётся иначе, нежели если уступка последует от министерства. Рувье сказал, что он сам так думал но что германское правительство или его представители на это не согласны. Я ему посоветовал теперь не спорить по существу и только стараться провести вопрос о конференции. Он мне обещал, что если марокканский вопрос уладится, то правительство не будет соответствовать займу, и он, Рубье, мне окажет не только полное содействие как глава правительства, но и как Рубье, то есть финансиста. Я поехал к князю Радалину, германскому послу, с которым ещё в Петербурге я был в очень хороших отношениях, и прямо заговорил с ним о марокканском вопросе, объясняя, что ослажнение на этом вопросе в настоящее время ни на руку ни России, ни Германии, так как нельзя же готовить большой войны из-за марокканского дела. Ведь в случае войны между Германией и Францией начнётся общая война в которой должна будет принять участие и Россия. Он мне ответил, что он делает все от него зависящее, чтобы прийти к соглашению, что он совершенно разделяет мое мнение, что этот вопрос раздут, что ему мешают присланные уполномоченные от центрального правительства, а что его в Берлине считают французом. С своей стороны он просил меня Не могу ли я оказать воздействие на канцлера Бюлова? Между тем, как только я приехал в Париж, мне сейчас же из соответствующих посольств дали знать, что король Эдуард и император Вильгельм были бы очень рады меня видеть и принять. А Бюлов, вероятно, не зная о переданном мне желании Вильгельма, дал мне знать, что я не могу ли я оказать воздействие на канцлера Бюлова что он был ба бы мне очень благодарен. Если бы я возвращаюсь в Россию, поехал через Баден, где он в то время лечился. Относительно приглашения короля Эдуарда и императора Вильгельма, я ответил, что не считаю себя вправе явиться к ним ранее, нежели я вернусь к моему государю. В Париже Я уже застал письмо Ламсдорфа о том, что государь желает, чтобы я приехал в Петербург, а потому он Ламсдорф не считал удобным докладывать его величеству о моей просьбе отпустить меня в Брюссель. Что же касается Бюлова, то я ему дал знать, что мне неудобно заезжать в Баден, и если он меня желает видеть, то пусть приезжает в Берлин где я могу остановиться на несколько часов. Вслед за сим я получил высочайшее повеление, чтобы возвращаясь в Петербург, я явился к императору Вильгельму. Что касается Англии, то ко мне приехал секретарь нашего посольства в Лондоне, мини-советник того же посольства, умный и дельный Поклевский Козьец. Интимный человек у короля Эдуарда и друг нынешнего министра иностранных дел Извольского с видимым поручением короля, хотя он говорил, что приехал сам по себе и с ведома нашего посла. Он заговорил со мною снова о желании Эдуарда и англичан, чтобы я заехал в Англию. Но я ему объяснил, что при всей моей охоте я сделать этого не могу. Не могу без приказания государя. А в то время, конечно, такого разрешения государя последовать не могло, так как его величество находилось под связями Бьеркского свидания. Если бы даже король Эдуард просил о том государя, то разрешения последовать не могло. Тогда государь считал англичан нашими заклятыми врагами. Затем Поклевский меня долго убеждал в том, что России необходимо после Портсмутского мира войти в соглашение с Англией, дабы покончить с недоразумениями по персидскому, афганскому, тибетскому и другим вопросам, служащим постоянными разжигающими факторами недобрых отношений между Россией и Англией. Я ему совершенно искренно говорил, что, по моему мнению, желательно установить хорошие отношения между Англией и Россией, но не портить существующих отношений к континентальным европейским державам. Такова должна быть, по-моему, наша политика на западе. А на востоке необходимо с полной искренностью установить добрые отношения с Японией. А россия жителям мир пока менее на несколько десятков лет. И благоразумная политика должна к этому стремиться всеми силами. Несомненно, что последующее на днях соглашение между Россией и Англией, дело рук Покровского и его влияние на Извольского, оно буквально воспроизводит то, что мне представил Покровский Козель в Париже. Король Эдуард умно воспользовался своим интимным благоволением к этому дипломату. Получив повеление ехать к императору Вильгельму, я передал об этом Рувье и Родолину, обещав им содействовать, чтобы германское правительство согласилось на передачу наиболее существенных вопросов по марокканскому делу на обсуждение международной конференции. Затем я заявил Рубье, что желал бы видеть президента Лубе, который находился в то время в своем имении на юге Франции, около Монтелемара. Мне, собственно, видеть Лубе не было надобности, хотя мне всегда было приятно беседовать с этим стариком, к которому я питал глубокое уважение президента. Но я понимал, что если я поеду к германскому императору, не заехав в Будюче во Франции к президенту Французской республики, это произведёт дурное впечатление на французов. Алуйдой сейчас же пригласил меня, и я вечером того же дня отправился в Монтелемар. Завтракал у него в семейном кругу и на другой день вечером вернулся в Париж. Когда я поехал к Лубе, меня несколько станций сопровождал господин Нейцлин, директор банка «De Paris et Pays Ban», который является представителем синдиката французской группы для совершения русского займа без включения в этот синдикат еврейских банкерских домов, которые уклонялись от участия в русских займах со времен Кишиневского погрома евреев, устроенного плеве, несмотря на мои личные отношения с главой дома Ротшильдов, который всегда являлся главой у синдиката по совершению русских займов, когда в нем принимали участие еврейские фирмы. С Нейцленом я говорил о займе по приезде в Париж. Теперь из объяснений с Нейцленом выяснилось, что ему Рувье сказал то же, что и мне, то есть что он поддержит французских банкиров, которые будут делать русский заём. Но что эта операция возможна лишь после соглашения с Германией. Ну, если он, как и его коллеги, конечно, очень хотели иметь заём, но и для них было ясно, что пока биржа не успокоится, это невозможно. поздравил меня с окончанием порцмудских переговоров мир. Когда я ещё был в Америке. Вообще я тогда получил массу поздравительных и восторженных телеграмм в зависимости из России. Он Монтелемари он меня ещё раз поставил в словесно, говорил о приятностях, делаемых Францией германским правительством, и затем более всего выражал своё мнение о внутреннем положении России, высказывая, что без системы представительства и конституции Россия более идти не может. Я его спросил: "Говорили ли он по этому вопросу когда-нибудь с государём?" Он мне ответил, что говорил, выражая те же мнения. На мой вопрос: "Что же вам сказал государь?" он ответил: "Государь сказал: вы так думаете, Я ему ответил, не только думаю, но в этом убежден. «Последующие события», — заключил он, — «кажется, оправдали мое мнение». Я все время только его слушал, а затем, в свою очередь, спросил его, «представляет ли опасность для Франции все больше и больше усиления социализма и иногда социализма боевого». Он мне убежденно ответил, «нет». Это все пена. Как только социалисты входят в правительство, они постепенно перестают быть социалистами. Французский народ столь благоразумен и настолько политически развит, что не допустит во Франции экспериментов социалистических бредней. Когда же я заговорил об антиклирикализме французского правительства, переходящем в разумные пределы и нравственные принципы, которых, например, держался такой крайний, но большой человек, как Гандетта, то он, видимо, не желал останавливаться на этой теме разговора. Через несколько месяцев истекал срок президентства Лубе, и он не заявил, что твердо решил ни в каком случае больше своей кандидатуры не ставить хотя несомненно, что если бы он желал быть тогда выбранным снова, то был бы выбран. Не было ли это одной из причин ухода? То, что в его президентство правительство под влиянием Палаты задело столь грубую войну с католической церковью. Покидая Париж, я ещё раз виделся с Руфье. И он мне снова подтвердил, что если уладится марокканский вопрос, то он обещает мне оказать содействие займу. А такой заем был необходим России и в особенности всякому правительству государя и императора. Глава 47. Роминтен. Я приехал в Берлин вечером и члены посольства нашего меня предупредили на вокзале, что публике сделалось известным, что я приезжаю в этот день и останавливаюсь в гостинице Бристоль на Унтердан-Линден. И что там ожидает меня громадная толпа народа. Ввиду этого я решил не ехать в экипаже, а незаметно пройти пешком. Меня заметили некоторые лица из публики только тогда, когда я входил в подъезд к гостинице. Тогда толпа начала увеличиваться и просила, чтобы я вышел на балкон. Я был вынужден несколько раз выходить на балкон и раскланиваться с публикой, которая мне оказывала знаки внимания. На другой день я обменялся визитами с министром иностранных дел, был в Нивеле в Берлине и виделся с французским послом. Я ему сказал, что в случае благоприятного результата моего разговора с императором Вильгельмом, я ему так или иначе дам знать для передачи в рубье. Вечером я приехал к императору, который находился в своём охотничьем замке Роментен, около русской границы. Туда нужно ехать по главному пути из Берлина в Вершболова. И затем, не доезжая в Вершболова, свернуть на несколько десятков верст на юг. Утром я приехал в Роменден. На вокзале меня встретил граф Эйленбург, человек пожилых лет, который приветствовал меня от имени императора и представился как лицо находящееся в свете его величества и как бывший германский посол в Вене. Когда я вспомнил, что граф Айзенбург, бывший посол в Вене, считается в общественном мнении человеком очень близким к императору и одним из столпов окружающей его дворцовой камарильи. Он меня повёз в автомобиле и дорогой передавал мне, что император Чрезвычайно высокое мнение обо мне восхищается моим поведением и успехом в Америке, и с нетерпением меня ожидает. Когда мы подъехали к замку, меня перед замком встретил сам император со своей крайне малочисленной свитой. Он был чрезвычайно ко мне любезен и после встречи приказал министру двора повести меня в моё помещение. Министр двора граф Эленбург, весьма почтенный человек, двоюродный брат сэра Эдинбурга, повёл меня в мою комнату.